Глава девятая Лия Бесшумно босиком спускаюсь на первый этаж, украдкой улыбаюсь тому, как меня уложили на кровать и даже укрыли одеялом. Его тепло до сих пор окутывает меня мягким облаком, а прохлада ступеней мурашками разбегается по ногам. Такая тишина кругом. Замираю на середине лестницы и смотрю в огромное окно, упирающееся одним краем в пол, другим в потолок. А за идеально прозрачным стеклом умиротворение, проникающее в душу по капле вместо горького лекарства. Время будто встало на паузу, чтобы я могла сделать вдох и найти в себе силы для принятия каких-то решений. Высокие деревья подпирают макушками хмурое весеннее небо средней полосы. То ли снег пойдет, то ли все же выглянет солнце, пока не ясно. Мне все равно, если честно. Солнце ассоциируется с домом хозяина. Там его много, даже зимой. Но оно давно не приносит радости. Только глупо ненавидеть солнце за то, что человек, которому я попала, мразь. Поэтому пока держу нейтралитет, договариваясь со своим разумом даже о таких мелочах, как восприятие погоды. Пальцы скользят по металлу перил. Спускаюсь ещё на несколько ступеней. Замечаю больше деталей в доме подполковника. Дерево, стекло, камень. Сдержанные тона. В доме воздуха не меньше, чем на улице. Дышится полной грудью, если бы я так умела, но каждый мой вдох – это примерно половина от нормального. Перманентный страх камнем лежит на груди, и поднимать его с каждым разом всё сложнее. Но я борюсь, иначе он проломит мне рёбра и превратит лёгкие в месиво. А я должна жить. Должна. Ещё пара ступеней вниз. Вздрагиваю от Лая, эхом долетевшего до меня из того самого коридорчика, по которому мы ходили на кухню. «Эта собака тебя не тронет, Лия». Завожу мысленный диалог с собой. «А если Мирон отвернется, и она кинется?» «Тогда он уже сделал бы это, пока ты спала». «Что делать дальше?» Словно споткнувшись на этом вопросе, останавливаясь посреди просторной гостиной с погашенным камином. «Он будет спрашивать. Обязательно будет. Что можно ему сказать, чтобы никому не навредить?» А если он тоже опасен, а сейчас просто умело играет, чтобы притупить мою бдительность? Я же кукла. Мы предназначены для мужских игр, утоления потребностей и желаний. Тогда зачем ему обо мне заботиться? Дом, постель, завтрак. Боже, Лия, ты никогда не была в мужской постели? Было не так. Он отдал рубашку, спасал. Спрятал, не приставал. Смотрел жадно, но не трогал. Хотя хотел, я видела. Я не понимаю. Сама попросила о помощи, но инстинкты требуют сомневаться. Во всем. Даже в том, что этот дом настоящий. Вдруг это тоже игра? Нет, чушь, он хороший, он поможет. Уже помогает. Мои мысли превращаются в крик но тоже только в голове. Сжав ее ладонями, чувствую, как дрожат губы. Необходимо успокоиться. Я чувствую себя сумасшедшей. Меня швыряет то в жар, то в холод. И хочется просто отдаться кому-нибудь в руки, чтобы пожалели и спасли от всего и сразу. Но вместе с этим хочется убежать. Просто убежать от всех и попытаться жить. Лия... Подполковник вырастает прямо передо мной. Задираю голову, чтобы посмотреть на высокого, крупного мужчину, покрытого татуировками. «Тебе плохо?» Отрицательно кручу головой в ответ. «Бледная», — сообщает он. «Надо поесть. Тебе нужны силы». оглядываясь в поисках блокнота, ручки. Не помню, где вчера всё оставила. Ночь прошла, как в тумане». И я до сих пор до конца из него не вышла. «Сейчас». Подполковник уходит в вглубь гостиной и возвращается ко мне с письменными принадлежностями. «Держи». Благодарно кивнув, открываю новенький блокнот со страницами в крупную клетку. «Ты правда мне поможешь?» «Глупо, знаю, но мне важно это слышать, и я готова повторять этот вопрос несколько раз в день». Развернув блокнот к Мирону, показываю то, что написала. «Я уже помогаю». Спокойно и уверенно отвечает он, вторя моим собственным недавним мыслям. «У тебя есть аллергия на что-нибудь?» «На секс. Особенно анальный. На боль. На электрический ток. На шейник на моей шее. На грубые мужские руки. На голодные мужские взгляды. На кружевное бельё» на свист плети в воздухе, на поводок, на запах члена, на его вкус. Этот список можно продолжать бесконечно. Но вместо этого я пишу ему в блокноте короткое «нет». «Тогда пойдем завтракать. У меня все практически готово». И я послушно иду за ним на кухню. Жду разрешения сесть на табуретку. На это у меня тоже аллергия. Ненавижу». И, пересилив себя, делаю последний шаг, осторожно присаживаясь на край. Мирон ставит передо мной тарелку с пышным омлетом, украшенным сыром и зеленью. Тысячу лет не ела подобной красоты. Выглядит очень аппетитно, а пахнет как. Рот неконтролируемо наполняется слюной, а желудок неэстетично громко урчит. Ешь. Приятного аппетита. Подполковник кладёт передо мной вилку. В центр стола ставит тарелку с нарезанным хлебом и садится напротив со своей порцией. Чувствую на себе его внимательный взгляд и очень стараюсь есть красиво, но получается всё равно быстро. Настолько я голодная, настолько вкусно. Омлет нежнейший, как суфле, и буквально тает во рту. Никогда не ела подобного. Добавки? Увидев, что я закончила, интересуется Мирон. Отрицательно качаю головой. «Нет, потому что правда не хочешь? Или потому что боишься попросить?» Склонив голову, смотрит мне в глаза. Прислушиваюсь к себе, искренне ища ответа на его вопрос, и робко улыбаюсь, понимая, что в меня действительно больше не влезет. «Наелась!» Произношу и показываю жестами. «Вкусно! Спасибо!» «За еду спасибо не говорят», – отвечает он и качает головой. «Беру блокнот и быстро пишу». «Ты так говорил про лекарства». «Еда, вода, лекарства – то, что спасает жизнь. Это базовая необходимость для любого человека», – объясняет Мирон, доедая свою порцию. «Ты же не говоришь спасибо за то, что дышишь воздухом». «Если бы ты меня не спас, я могла бы больше никогда не дышать». Пишу ему. «Не совсем про это, Ли. Про ежедневные, ежесекундные вдохи и выдохи. Понимаешь?» Киваю. «Вот и еда, лекарства, вода стоят на одном уровне с кислородом. Особенно, когда идёт война. Это не ради благодарности, а чтобы просто жить или кто-то выжил. Вот и всё». Такая у меня философия. «Сейчас война?» Вывожу новую строчку в блокноте. «В какой-то степени она всегда...» Невесело улыбается подполковник. «Не забивай голову, девочка. Это мои профессиональные заморочки». У него звонит телефон. Очень настойчиво. Мирон смотрит на экран, и выражение его лица стремительно меняется. На него словно ложится тень. Взгляд становится жёстким, царапающим. Губы превращаются в плотно сжатую полоску, а челюсти сжимаются до скрипа зубов. И я вместе с ними, с этими мощными челюстями, опять сжимаюсь, ожидая на всякий случай самого страшного. «Сейчас вернусь. Можешь пока чай сделать...» Внимательно смотрит на меня. «Нет, я сам сделаю». «Это, наверное, после картошки, которую я испортила, перепачкав ему кухню». Мирон выходит в гостиную. Его голос иногда становится совершенно глухим, как из бочки, и я не могу разобрать ни слова, а иногда он приближается, и я слышу настоящее рычание и такой мат, что и правда хочется на всякий случай забраться под стол. «Он вот такой настоящий?» «Или настоящий тот, кто укутывал и кормил?» В моем воспаленном мозгу снова генерируются и размножаются тонны вопросов и вариантов дальнейшего развития событий. Но все, что происходит... Мирон возвращается, с грохотом швыряет телефон на стол и щелкает кнопкой чайника. Он наливает мне чай, а себе кофе. Подставляет сахар и какие-то печеньки. Нервно сглатываю и кашусь на него. «Хозяин не разрешал мне даже смотреть на сладкое, ведь от него растет жопа!» «Не любишь?» И снова этот пронзительный взгляд. Он словно сканирует меня и видит насквозь. Обмануть язык не поворачивается, и я тянусь дрожащей рукой за кубиком сахара, беру сразу два и кидаю в чай. «Бери с собой и выходи!» Харт уже заждался. Словно в подтверждении его слов, этот чёрный конь начинает скакать и нетерпеливо скулить у двери. Согласно киваю, быстро одеваюсь во вчерашнюю одежду и выхожу к Мирону. Он ждёт меня на крыльце, а Харт уже вовсю носится по территории. Наблюдаю за ними и не могу сдержать улыбки, столько в нём красоты и грации. Очень красивый пёс. «Не холодно?» заботливо интересуется Мирон. «Отрицательно кручу головой и прячу смущенную улыбку в чашке с чаем. Я не привыкла к такому вниманию к себе, к человеческому отношению. Давай сюда!» — кричит подполковник, и Харт летит к нему. Громко фыркает и отдает мяч прямо в ладонь. «Апорт!» — командует Мирон и запускает мячик далеко в глубь двора, а пес срывается его догонять. Как ребенок, завороженно наблюдаю за их игрой и едва не хлопаю в ладоши. Так это все здорово и прекрасно. Лия, иди к нам. Зовет Мирон и треплет Добермана по шее. Иди, иди, не бойся. Нерешительно переминаюсь с ноги на ногу. Хочется, но все же страшновато. Решаюсь, оставляю чашку на перилах и спускаюсь к ним. Харт бежит ко мне, я застываю в страхе но он лишь утыкается носом мне в бедро, оббегает меня по кругу и возвращается к хозяину. Меня немного отпускает. «Держи». Мирон вытирает о свои штаны мяч и протягивает мне. «Кидай как можно дальше». Харт присаживается, нетерпеливо виляет обрубком хвоста и гипнотизирует взглядом мяч в моей руке. Размахиваюсь и запускаю его. Далеко не получается, но пёс всё равно бежит за ним и возвращается, неся добычу в зубах. Доля секунды колеблется и всё же отдаёт мяч мне в руку. «Вау! У меня аж внутри замирает всё от счастья!» А улыбка сама по себе появляется на губах. Осторожно глажу Харда между ушами и вновь кидаю ему мяч. «Молодец!» — хвалит Мирон. «Поднимаю глаза и понимаю, что это он мне. А ты боялась. Всё получилось». Мои щёки вспыхивают предательским румянцем, не зная, куда себя деть от смущения. Телефон в его руке вибрирует, отвлекая Мирона от меня. Он отходит на пару шагов, жестом разрешая нам с Хардом продолжить игру. «Подполковник Авдеев, слушаю». Долетает до меня его напряжённый голос да стас чу за номер у меня не определился всё хреново